Глава тридцать Дивное детство. С раннего утра дети играли, катаясь на жеребятах гауров, а Айжар наблюдала за ними, стоя в тени карагача. Они находились на краю аила. Жеребята тонко трубили и мотали головками с тонкими рожками. Дети заливались радостным смехом. Недавно взошел большой белый таянки и осветил кибитки из серого и черного войлока. По розовому небу бежали облака. Ветер трепал листья дерева. Стояла ранняя осень. Листья из синих превратились в фиолетовые с желтыми прожилками. Айжар не решалась подойти ближе и спряталась за стволом дерева. Она отличалась от других девочек Аила. Кожа белая-прибелая, черты лица тонкие, глаза огромные и зеленые. А волосы из сине-черные и кудрявые. Где бы она ни появлялась, дети не желали с ней играть. Один мальчик, высокий, толстый, с ежиком коротко остриженных волос, прозвал Айжар Кровопийцей. Дети подхватили прозвище и выкрикивали его, когда видели девочку. Сейчас Айжар не очень хотела, чтобы ее снова называли «сосущей кровь». Однако в то же время она хотела покататься на жеребенке. У отца жеребят не было, только старый гаур по кличке Жайдак до да два худых овца быка. Девочка хотела уйти от греха подальше, но милейший жеребенок, черный как уголь, заржал тоненько и звонко. Толстый мальчик-опак с короткой стрижкой пытался схватить его за рога и наклонить к земле. На этого жеребенка по кличке Звездочка девочка давно положила глаз. Он родился от кобылки, которую глава Аила Анысбек давно обещала отдать отцу, но так и не сдержал слова. Поэтому девочка втайне считала звездочку своей и никак не могла допустить, чтобы же жеребенка обижали. Она сжала правую руку в кулачок и провела вбок, будто отталкивая от себя нечто неприятное. Левую ладонь наоборот опустила вниз, придавливая воздух к земле. С Апаком тут же случилась странная досадная неприятность. Неведомая сила оторвала его от звездочки, развернула в воздухе и шлепнула об пыльную почву. Раздался смачный звук, будто на землю уронили большой кусок теста. Мальчик завертелся от боли, лежа на земле, и заплакал. Другие дети рассмеялись, думая, что Апак споткнулся. же Жеребенок радостно затрубил и помчался от Аила в степь, стуча копытами. Перестав плакать, опак поднялся и мрачно посмотрел на других ребятишек. Он был самый крупный из детей и частенько пользовался своим преимуществом в весе и силе. Чуя, что запахло жареным, дети тут же прекратили хохотать и испуганно умолкли. Двое мальчишек вскочили на жеребят и поскакали вслед за звездочкой. Айжар напротив еле заметно улыбнулась. «Дай сюда!» — потребовал опаку ближайшего мальчика и забрал у него же ребенка. Хлюпая носом, вытер слезы и залез на спину животного. Ухватился руками за тонкие рожки, ударил в бока пятками и тоже понесся в степь. Мгновение помедлив, остальные ребятишки гурьбой в десяток всадников бросились следом. От копыт гауров поднялась пыль, будто целый табуну устремился на равнину. Проводив детей взглядом, Айжар прошептала. Это мой же ребенок. Из ближайшей кибитки вышли две женщины. Одеты в халаты и тулупы из овцы бычьей шерсти. Густые волосы спрятаны под платками. Заметили девочку и чуть отвернулись, поджав губы. — Ты знаешь, что вчера Лалика заявила? — спросила одна в красном платке. — Мы же как раз о замужестве разговаривали. Бабушка ей говорит. «Лалика, ты уже большая стала, тебе уже замуж пора выходить». «Ну да, она хоть и молодая, но вполне готова», — подтвердила другая женщина. «А она, знаешь, что отвечает?» — с улыбкой спросила первая женщина. «Чего же?» «Мне, — говорит, — все никак подходящее не находится». «На меня смотрит и говорит, — я, мол, все время о твоем хорычае думаю». «Да ты что!» — засмеялась вторая женщина, прикрывая рот ладонью. Вот ведь шалуния такая. А ты что сказала? А я говорю, как это о моем хорычае? С чего бы это вдруг? Как ты выдержала? Я бы ей сразу в волосы вцепилась, сказала вторая. Да ты не поверишь, что она ответила. Мы так хохотали, что у меня живот заболел. А что она сказала? Она говорит... Женщины, улыбаясь, скрылись за другой кибиткой. И Айжар не услышала окончания разговора. Она решила вернуться в кибитку и пошла в Аил. Над кибитками поднимались клубы черного дыма, уходили в розовое небо. Таянг раскинулся на полнеба, навстречу ему поднялась голубая Амай, меньше наполовину. Летом в такое время было бы жарко. Сейчас осень. Рано утром сильно морозило. Изо рта вырывался пар, а серая трава покрывалась инеем. Возле одной из кибиток лежал рыжий пес с ободранным боком. Он чесал себя за ухом задней лапой, заприметил девочку и глухо зарычал, оскалив клыки. Айжар прошла мимо, и пес продолжал рычать, пока она не скрылась из виду. Аил жил своим чередом. Женщины, как всегда, хлопотали по хозяйству. Готовили обед, вытряхивали одеяло, мыли посуду и шили одежду. Мужчины в степи смотрели за скотом. Навстречу Айжар выехал мужчина, на гауре выгоняя из-за стадо медлительных зубронов. Он, видимо, поздно лег спать, судя по припухшим векам и мешкам под глазами. Очень похоже на отца Айжар, тоже любитель архи и ночных гуляний. На девочку пастух не обратил внимания, лишь поправил лук за спиной, чтобы не упирался в плечо. Скользнул безразличным взглядом по девочке и подсокал языком, погоняя зубронов. А вот Айжар глядела на него, широко распахнув изумленные глаза и открыв рот. На шее у пастуха сидело серое, толстое, безволосое существо, похожее на детеныша Диадона Чушки. Вместо носа пятачок тонкие многочисленные лапки вдоль туловища заканчивались когтями. Маленькие глазки блаженно закрыты, все тело покрыто слизью. Странный уродец воткнул вытянутую и заостренную морду в шею пастуха и сосал кровь. Вот уж где настоящий кровопийца! Пастух ничего не чувствовал. Только изредка двигал плечом и чесал шею. Он думал, что это лук за спиной причиняет ему неудобство твари на шее пастух не замечал. Зато ее прекрасно видела Айжар. Девочка проводила пастуха взглядом, но промолчала. Даже если бы она и предупредила его о странной твари, он бы все равно не поверил. Айжар с раннего возраста нет-нет да и встречала этих уродцев на людях. Впервые в пятилетнем возрасте на бабушке. Она тогда захлебывалась в истерическом плаче, не подпуская огорченную старушку к себе. Со временем Айжар перестала бояться тварей. Она называла их слизнями. твари видела только девочка, другие люди не замечали. Когда Айжар по малолетству сболтнула другим детям, что видят слизней, их родители запретили играть с сумасшедшей девочкой. А сами дети с легкой руки Апака прозвали ее кровопийцей. Поэтому уже давно Айжар никому не рассказывала про слизней, даже отцу и бабушке. Хотя в последнее время твари попадались все чаще. Пройдя через весь аил, девочка вошла в родную кибитку. Неподалеку захлебывались лаем соседские собаки. Войдя в кибитку, Айжар сразу почувствовала аппетитный аромат жареных лепюшек. Навстречу выбежал коричнево-серо-белый кот. В отличие от собак он мурлыкал и ластился к ногам. — Ты где ходишь, золотце? — спросила бабушка. Она сидела за низким круглым столом в центре жилища и нарезала зеленый лук. Проголодалась? Айжар погладила кота и прошла на свою половину. Легла на кошму и по привычке огляделась. Ее половину отец отгородил веревкой и старыми шкурами зубронов от остальной кибитки. Вход взрослым сюда был строго запрещен. Здесь Айжар держала сундук с вещами и спала. На стенках она развесила разные диковинки, крыло крылосини, птицы, сушеные цветы, медные цепочки, бусы и чучело-лесы. В сундуке, помимо одежды, лежали главные сокровища — раковины с далекого неведомого моря, разноцветные гладкие камушки, серебряные монетки-данги и колечки. Часть поделок и богатств подарили бабушка и отец, а часть Айжар украла или отобрала у других детей. Ворочаясь на кошме девочка почувствовала, как из дыр лезут клочья шерсти овцы быка. Старая покрывала приходила в негодность. «Ай, жара, золотце, пойдем кушать!» — позвала бабушка. Кушать особо не хотелось, но деваться некуда. Сегодня ночью предстоит дальний переход. Надо набраться сил. Ай, жара, вышла из-за перегородки, села за столик. Вместо зеленого лука здесь уже лежали стопка и лепешки, мед, кусочки кисло-сладкого творога и яблоки. Лук успел перекочевать в большой казан снаружи кибитки. В нем до этого варилось мясо овца Бабушка тоже вышла из кибитки, присматривала за казаном. Айжар покушала, а к концу трапезы пришел отец. Девочка вылезла из-за стола, подбежала к нему и обняла от мамии пахло пахла быками и арахой. Последнее время он часто пил араху. Мог оставить скот без присмотра в степи и уйти за веселящим напитком. Затем ложился спать прямо на земле у Аила. Однажды он избег глава Аила, нашел его в таком виде и побронил. После этого он не давал отцу пасти свой скот. Мамей помогал по хозяйству соседям и за это получал от них изредка мясо, муку и другие продукты. — Как ты моя принцесса? — пробормотал отец. — Никто тебя не обижал. Он потрепал ее по голове. В кибитку вошла бабушка с бурдюком в руке. Недовольно поглядела на сына. — Опять налокался арахи. Что ты за несносный человек такой? Хоть при дочери бы постыдился. Мамей потер опухшее, заросшее щетиной лицо и, шатаясь, направился к постели. Сказал на ходу. — Саблезубый тигр погрыз стадо яуча. А этот дурак побежал на него с одной калингой. Представляешь? Бабушка охнула и сказала, приподняв брови. — Пусть и хранит его душу. А Незбек теперь будет в ярости. — Чтобы иркан затолкал Незбека в свою вонючую задницу, — сказал Мамей. И рухнул лицом вниз на стопку покрывал, служивших ему постелью. В кибитку через открытый проем залетели клубы дыма снаружи, а кот выскочил из жилища. Затем Мамей повернул голову и добавил. «Он до сих пор не хочет отдавать жеребят от джайдака Я выпотрошу его кишки и повешу на кибитке». На чьей кибитке, вздохнув, спросила бабушка и налила для айжар кислого кобыльевого молока из бурдюка. — На своей, что ли? Мами пробормотал что-то непонятное и закрыл глаза. Несносный пьяница снова вздохнула бабушка. — Эх, сын, что же ты делаешь с собой? Ты покушала золотце? Айжар кивнула и погладила отца по грязным спутанным волосам. Тогда сходи к соседям и отнеси этот бурдюк. Я обещала вернуть пораньше. К соседям отправляться не хотелось. Но куда деваться? Бабушка хоть и баловала внучку, но помогать ей тоже надо. Старушка уже не могла таскать тяжести и жаловалась на боли в спине. Айжар взяла булькающий бурдюк и вышла из кибитки. Снаружи стояла жара, но было не так душно, как летом, потому что дул прохладный ветер. Пройдя две кибитки, девочка подошла к третьей, со стенами из черного войлока. Огромная собака с грязной белой шерстью сидела у порога и сразу зарычала на нее. Пожалуй, еще с колыбели собаки не представляли угрозу для Айжар. Она щелкнула пальцами, и псина с жалобным визгом отлетела на несколько шагов назад, словно ее пнул невидимый великан. — Что такое раха? — спросила женщина и, откинув полок, выглянула из кибитки. Увидела Айжар сощурила глаза. — А, это ты? Принесла молоко? И протянула руку. Айжар отдала бурдюк. — Что так долго несли? — спросила женщина. — Кумыс весь прокис, наверное. Я же говорила старухе, чтобы отдала побыстрее. — Сама ты старуха! — ответила Айжар и пошла прочь, не обращая внимания на ругань женщины. Остаток дня она провела на своей половине. Вышивала цветные узоры на покрывале. Бабушка научила ее рукоделию прошлой зимой, и Айжар очень понравилась. Сейчас она изобразила три черных дерева на красном холме. У деревьев развивались черные лоскуты ветвей, похожие на женские волосы. Отец спал и храпел. А бабушка приготовила обед, а затем долго взбивала молоко, превращая его в масло. Молоко тоже принадлежало соседям. Бабушка помогала им по хозяйству, а за это получила небольшой кусочек масла. Когда наступил вечер и Аил окутала темнота, бабушка поужинала вместе с Айжар и легла спать. Отец так и не просыпался. Девочка лежала на постели и смотрела через приоткрытое дымовое отверстие на небо. Где-то далеко выли волки. Воили лаяли собаки. Быстро холодало. Подождав, пока бабушка уснет покрепче, Айжар встала, вытащила из сундука припасенный заранее узелок, прицепила к спине и тихо вышла из кибитки. В траве журчали сверчки. Холодный ветер заставлял плотнее завернуться в шкуру зуброна. Ступая тихо, чтобы не услышали собаки, Айжар вышла из заила В загонах сонно мычали овцы-быки. Степь за поселением щедро освещалась ночными светилами. Санжу как раз взошел полный рост на усыпанном звездами небосклоне. Малас превратилась в тонкий месяц. По небу пролетела звезда и прочертила протяжную яркую дугу. Что за знак посылает боги? Отойдя от Аила, Айжар услышала позади мяуканье. Кот увязался за нею и скользил бледной тенью по земле. «Иди отсюда!» — сказала девочка. «Тебе со мной нельзя!» Но кот не слушался и шел за нею, изредка пропадая в высокой траве. Девочка решила, что он скоро отстанет и вернется в Аил. Больше она не оборачивалась и продолжала двигаться на север. Шла она долго. Пожалуй, два или три сага. Санжу переместился на другую часть неба. А Малас вовсе исчезла. Несколько раз Айжар встречала волков и пахиен. Звери вытягивали морды, принюхивались и поспешно отступали перед маленькой девочкой. Однажды путница прошла мимо двух холмов и, только почуяв вонь, поняла, что это спящие мамонты. Она шла постепенно прямую, не разбирая дороги. По осени травы пожухли и легли на землю сухим покрывалом. Идти было нетрудно. Трава шуршала под ногами. Вскоре, поднявшись на пологий холм, Айжар увидела впереди в полумраке речку, а на другом берегу темный лес. Она спустилась с холма и пошла к речке. Подойдя к воде, девочка увидела на берегу темные продолговатые тени, похожие на круглые бревна. Это были саркозухи огромные крокодилы. Они могли утащить в воду носорога. Айжар пошла прямо через их лежбище. Сарказухи сначала направились к ней, лениво перебирая лапами, затем остановились и метнулись назад, убежали в речку и скрылись в темных струях. Девочка сняла обувь, подвязала полы платья к поясу и вошла в ледяную воду. Дыхание перехватило, кожа покрылась пупырышками. Вскоре вода достигла колен, затем бедер. Платье все равно намокло. Айжар шла по скользкому глинистому дну, а сарказухи поспешно уплывали подальше от нее. Девочка миновала середину речки, и затем уровень воды начал снижаться. Она вышла на берег, положила узелок на землю и выжила платье, натянула старые сапожки и пошла к лесу, угрюмо темнеющему впереди. Ветер гулял по берегу и трепал волосы. Когда Айжар вошла в лес, ветер сразу утих. Переступая озябшими ногами, девочка пошла между молчаливыми стволами дубов и тополей. Где-то в лесу раздался далекий рев. Почти сразу звук перерос в протяжный вой. Ай, жар поежилась. Ей, выросшей в степях, было неуютно в огороженном пространстве леса. Казалось, что за деревьями таятся чудовища, готовые накинуться со спины и разорвать на части. Тем не менее девочка не остановилась и продолжала идти вперед. На одном из дубов послышалось урчание. Айжар пригляделась. На стволе бледнело бесформенное пятно. Девочка подошла поближе и с отвращением узнала слизня. Тварь сидела на стволе на уровне головы взрослого человека и глядела на лесную гостью. Затем легко оторвалась от дерева, повисла в воздухе и поплыла в сторону, роняя с тела капли слизи. Вскоре существо скрылось в лесу, беззвучно паря между деревьями. Айжар пошла дальше и увидела впереди за деревьями слабый огонек. Вскоре она вышла на поляну, и слабый огонек превратился в хижину, освещенную изнутри пламенем очага. Девочка подошла к хижине и открыла дверь.